Письмо 229-е Павлу Петровичу Казмичеву. 1909 год, июля 23 -го, Ясная Поляна. «Павел Петрович, прочел оба ваши рассказа, и первый рассказ у виселицы, особенно в том виде, в каком он в рукописи, то есть не ослабленный цензурными выпусками, мне очень понравился, и, думаю, что не ошибусь, сказав, что он и сам по себе очень хорош» и производит то самое чувство ужаса, которое, очевидно, переживал автор, и которое переживают многие-многие люди теперь в России. Примечания первое и второе. Очень жалею о тех выпусках, которые ослабили его, потому что в рассказе все хорошо, особенно, как вы и говорите, первая глава, которая, к сожалению, выпущена. Так что, повторяю, рассказ очень хороший, желательно, чтобы он получил наибольшее распространение без выпусков. Второй же рассказ «Казнь» не понравился мне, примечание третье. Благодарю вас за обращение ко мне и присылку рассказов. Нужно ли вернуть вам их обратно? Лев Толстой Примечание. Первое. Казмичев вместе с письмом от четырнадцатого июля ГМТ прислал Толстому рукописи своих рассказов «Казни» и «Увиселицы». Второе. Рассказ «Увиселицы» был напечатан с цензурными изъятиями и без первой главы, которую Короленко нашел не художественной. В «Русском богатстве» номер шестой за 1909 год под заглавием «Под покровом ночи». Выпущенная глава была опубликована отдельно «Смотри речь» номер 216 от 2 августа за 1909 год под заглавием из летописи одного журнала. И третья Рассказ «Казнь» опубликована в ежемесячном журнале номер 3 за 1914 год под названием «Свыше сил». Конец примечания. Страница 669